«Глава шестая. Лотти. Мама. Фото. Вот мы с Джеффом голые в гостиной. Пощадили тебя и показываем лишь наши лица, но мы живем свободной, беззаботной жизнью». «Почему, мама? Зачем?» — поморщившись, спрашиваю я и откладываю телефон. «Что?» — интересуется Кэлси, копаясь в одной из моих коробок. Через два часа после того, как я съехала, они уже голые танцуют в гостиной. Келси делает вид, будто ее тошнит. Я за то, чтобы выражать свое истинное «я», но есть вещи, которыми не стоит делиться со своими дочерьми. Согласна. Я стою, прислонившись к стене маленькой студии Келси. И нам все еще придется сидеть на этой мебели, когда мы придем к ней в гости. Я предпочту постоять, — говорит Келси и ворчит, когда затаскивает одну коробку на другую. Пространства здесь, скажем так, не хватает. Келс, я начинаю волноваться. Из-за ужина, на который должна пойти сегодня вечером, из-за контракта, который ты только что подписала, или из-за того, что нам придется сделать замок из коробок, чтобы ты тоже могла жить здесь. Да, все верно. Я подписала контракт, связав себя обязательствами с Хаксли Кейном, до тех пор, пока все указанные в контракте условия не будут выполнены. И да. «Сегодня я буду вести себя как безумно влюбленная невеста». Не говоря уже о том, что в квартире Келси нельзя и шагу ступить. Почему я считала, что она больше? Почему думала, что здесь достаточно места для двоих? «Из-за всего», — отвечаю я. «Как думаешь, я совершила огромную ошибку?» «Честно?» «Не знаю». Келси тяжело вздыхает. «Я думаю, что во всем есть риск и выгода». «Да, это рискованно. Быть обязанной тусоваться с этим Хаксли, пока он не заключит сделку. Но подумай о выгоде. И я говорю не только о том, как это повлияет на мой бизнес. Подумай о том, что у тебя не будет долгов по студенческим кредитам». «Да, это по-прежнему кажется мне неправильным». Кэлси ставит одну из моих коробок с одеждой поверх коробки с обувью. «Подумай об этом с другой стороны. Вероятно, Хаксли получит от этой сделки приличные деньги». Иначе он бы не пошел на такие меры, чтобы заключить ее, верно? Верно. Поэтому рассматривай погашение твоего кредита просто как вознаграждение за помощь ему. Хм, наверное, я могу думать об этом в таком ключе. Видишь, сестра поднимает еще одну коробку. Это будет здесь, пока я не придумаю для нас идеальную систему хранения. Она указывает на мою кровать на полу. Ты уверена, что не против спать на подушках? Мы можем меняться. Спешу показать ей, что беспокоиться не о чем. Все в порядке. И посмотри, какую милую кровать ты сделала. Все нормально. Вздыхаю. Спасибо, что приютила меня. А мама с Джеффом для них какая легенда? Они думают, что я переехала к Хаксли. Э, а что ты будешь делать, когда они захотят увидеть твое новое жилье? Выберем время, я привезу некоторые личные вещи, а потом притворюсь, что живу там. «Они ведь не станут проверять в ванны и смотреть, лежат ли там мои тампоны?» «Определенно не станут», — Келси смеется. «Даже представить себе такое не могу». «Ну, похоже, у тебя все спланировано». «А как насчет сегодняшнего вечера? Ты готова? Выучила историю?» «Какую историю?» «Ну, ты знаешь, как вы познакомились, как он сделал предложение, как долго вы вместе». «О боже, у нас нет истории». В контракте ничего такого не было. И с тех пор, как Хаксли недавно покинул мой дом, он звонил лишь раз, что меня несказанно радует. Слышите сарказм? Потому что он определенно есть. Мое беспокойство нарастает, когда я понимаю, что мы не обсудили нашу легенду. Единственное, о чем мы говорили друг с другом, это контракт, и то, подписала я его или нет». У меня был долгий разговор с его адвокатом, который, по сути, пугал меня соглашением о неразглашении. Я спросила его, считается ли Кэлси, и когда этот вопрос обсудили с Хаксли, я в разговоре не участвовала, мне сказали, что нет, она не считается. Но потом они заставили ее подписать соглашение. Сплошные испытания. Мы вообще не говорили о легенде. Кусаю ноготь, пытаясь подавить желчь, которая начинает подниматься в горле. Кэлси переступает с ноги на ногу. «Но я бы написала ему, узнала, во сколько ужин, когда он планирует за тобой заехать, и какова твоя часть истории, потому что вряд ли он обрадуется ляпом с твоей стороны. Разве в контракте нет ничего об обязательствах на тему того, как следует играть свою роль?» «А должно быть?» «Боже, нужно было внимательнее прочитать его». «Ты что, не читала контракт?» испуганно спрашивает Кэлси. «Хелс, там двадцать страниц. Слишком много юридической терминологии для одного раза». «Господи, Лотти! Ты отказалась от собственной жизни, не прочитав каждую строчку контракта?» «Я уловила суть». «Сомневаюсь». Ощущаю вкус желчи на языке. «Ты совсем не помогаешь. Ты ведь понимаешь это?» Достаю свой телефон и, погружаясь в панику, печатаю Хаксли сообщение. «Лотти». «Что у нас за история? Как мы познакомились? Как ты сделал предложение? Какой у меня срок? Должно ли это быть заметно? Будет мальчик или девочка? Как зовут людей, с которыми мы будем ужинать? Зачем я подписала это соглашение о неразглашении?» Отбрасываю телефон и сажусь за двухместный дубовый обеденный столик. «Это была плохая идея», — сокрушаюсь я. «Я обещала играть роль, а я даже не знаю, что это за роль». Кэлси, я подписала контракт. Да, не буду врать, я тоже беспокоюсь за тебя. Это не помогает. Пристально смотрю на нее. Тук-тук. Это еда. Кэлси подпрыгивает и направляется в сторону двери. Отложи на время свое беспокойство. Спринг-роллы с ним не сочетаются. А беспокойство вообще сочетается с едой? Когда дверь открывается, я прислоняюсь головой к стене, но только на наносекунду потому что мое внимание привлекает испуганный вздох Кэлси. Испугавшись того, что может находиться по ту сторону двери, я нерешительно наклоняюсь вперед, как раз вовремя, чтобы увидеть мужчину, который заносит в квартиру несколько коробок с платьями и пакеты, полные коробок с обувью. Он ставит их на двуспальную кровать Кэлси, а затем уходит, в то время как Хаксли выходит вперед, выглядя очень дорого и очень серьезно. Когда его глаза встречаются с моими, я хмурюсь». «Какого черта он хмурится в ответ?» «Могу я, эээ, вам помочь?» — спрашивает Келси. Он поворачивается к Келси и тут же перестает хмуриться. «Ты должно быть, Келси!» Затем протягивает руку. «Я Хаксли, рад с тобой познакомиться». «О боже!» — восклицает Келси, пожимая ему руку. Она оглядывается через плечо и шепчет. «Ты не сказала, что он такой красивый?» Я шепчу в ответ. «Можешь шептать, но он все равно тебя слышит». Хаксли усмехается и закрывает за собой дверь. Его глаза блуждают по причудливому крохотному помещению. Нейтральное выражение лица медленно сменяется недовольным. Кажется, он выглядит не очень счастливым. «Ты планируешь жить здесь?» «А есть проблемы?» Вопросом на вопрос отвечаю я. Он шагает дальше и критически смотрит на подушку, лежащую на полу, затем касается ее носком ботинка. «И ты спишь здесь?» «Разве не мило?» Не отвечая мне, Хаксли проходит мимо башни из коробок, которая опасно покачивается. «И куда ты планируешь поставить эти коробки?» «Не то чтобы это тебя касалось, но Калси все организует. Она профессионал, помнишь?» Он еще раз окидывает неодобрительным взглядом квартиру, а затем говорит, «Не хочу оскорбить ее профессиональные навыки, но с радостью посмотрел бы, как все это поместится в крошечной квартирке, где еще должно остаться место для жизни. Вижу, что Кэлси уже использовала то пространство, которое обеспечивают эти высокие потолки, но я видел твою комнату и ту катастрофу, которую ты способна создать». Да он просто полон энтузиазма. «Кэлси, не хочешь поставить его на место?» — беспечно спрашиваю я. Если кто и сможет разобраться в этом бедламе, так это Кэлси. Она — волшебница, когда дело касается организации. Она видит хранение так, как не видят другие. Если кто-то и может сделать так, чтобы здесь все получилось, так это она. «Ну, я не думала, что ты привезешь столько коробок», — говорит Кэлси, которая выглядит менее уверенной, чем я. И потом, кто знает, что в тех коробках и мешках, которые только что выгрузил Хаксли? Кэлси, сажусь ровнее. Ты ведь специализируешься на этом. Я знаю. Она скрещивает руки на груди и говорит Хаксли. Не хочу, чтобы ты думал, будто я не хороша в своем деле, потому что я действительно хороша, но иногда нужно признать, что для достижения желаемого стоит провести ревизию. Я минималист, и думаю, чтобы все получилось, Лотти, «Возможно, придется избавиться от некоторых своих вещей». «Избавиться?» Я шокирована одной только мыслью об этом. «Ты понимаешь, что я взяла с собой только самый минимум? Здесь даже не вся моя одежда, лишь вещи, которые помогут мне выжить». «Я позабочусь об этом». Хаксли достает свой телефон и начинает печатать. «Попрошу Андре забрать твои коробки». «Что значит «забрать»? Что он будет с ними делать?» Хаксли отрывается от телефона, приподнимает одну бровь, и его чувственный взгляд прожигает меня насквозь. Отвезет их ко мне домой. Я качаю головой. Ни за что, нет, даже не думай. Я сказала, что не собираюсь переезжать к тебе. Не говори глупостям. У меня в доме семь спален, при желании можешь разместить по коробке в каждой. Не собираюсь жить с мужчиной, которого не знаю. Я складываю руки на груди. Мы смотрим друг на друга и наши взгляды скрещиваются как клинки. Было бы проще жить с Хаксли? Возможно, но я не знаю этого парня. Кто в своем уме станет жить совершенно незнакомым человеком? Не я. Да и моя сестра никогда не допустит такого. «Знаешь, а может, идея неплохая?» Вмешивается в разговор Келси. И тут моя челюсть фактически падает на пол. «Что-что?» «Неплохая идея!» Кэлси, удивленно шепчу я. «Какого черта? Ты должна быть на моей стороне!» «Да», — она указывает на коробке, «но один уикенд среди этого, и мы возненавидим друг друга. И посмотри на него. Он кажется достаточно милым». «Достаточно милым?» — переспрашиваю я, пораженная поведением сестры. «И это все качества, которые тебе нужны?» Достаточно милый. Еще от него божественно пахнет. Мы знаем, кто он такой. Так что, если он попытается что-то сделать, мы можем сообщить об этом, что разрушит его репутацию. Очевидно, он сделает все возможное, чтобы избежать подобной ситуации. В этом есть доля правды. Но все же... И что мне делать? Просто жить в особняке этого парня? Кэлси ухмыляется. Ну да, по-моему, это просто мечта. Наклонившись к Элси, я шепчу «Он мне даже не нравится!» В ответ она шепчет «Он тебя слышит!» Не обязательно симпатизировать мне, чтобы вести со мной дела. Помни, это всего лишь деловая сделка. Чем скорее ты начнешь думать об этом в данном ключе, тем легче будет погасить эмоции. Хмуро смотрю на Хаксли, который выглядит абсолютно непринужденно, покачиваясь на каблуках и засунув руки в карманы. Он прав, соглашается Кэлси. Когда я ничего не произношу, она продолжает. Как насчет такого? Останься там на неделю, а потом, если захочешь вернуться, моя студия открыта для тебя, кровать с подушками и все такое. Ты серьезно? Ты не хочешь, чтобы я осталась? Он не обидит тебя, успокаивает меня Кэлси. Ага, а завтра по сети будут ходить новости о похищении сестры. Ты ведешь себя нелепо. Мы знаем о нем все. Если он хотя бы попытается что-то сделать, то попрощается с репутацией. Поверь, я хорошо умею читать людей. Он не идиот. Не могу поверить, что вообще думаю об этом. Но когда смотрю то на сестру, то на Хаксли, чувствую, что все больше склоняюсь к тому, чтобы согласиться. Не из-за особняка, а потому что не хочу, чтобы Кэлси меня ненавидела, А я знаю, что после нескольких дней в этой крошечной квартирке она вполне может отречься от меня. Жить здесь — это одно, а работать и жить в этой квартире — совсем другое». Вздохнув, я соглашаюсь. «Хорошо, но я займу самую дальнюю комнату от твоей и никаких фокусов». Указываю на Хаксли пальцем. «Не льстий себя». Как ни в чем не бывало, улыбается он а затем подходит к кровати, где переставляет коробки с платьями. Кэлси фыркает и прикрывает рот, пока я злюсь. «Ну, не... сам не льсти себя, ворчу я. «О, жарковато!» — издевается Кэлси. «Ты и правда уделала его!» — потираю виски. «Кэлси, я была бы рада, если бы ты была на моей стороне!» «Да, поэтому я и призываю тебя отвечать. Думай, прежде чем реагировать, бей по больному месту!» Знаешь, что-то вроде твои, э, волосы? Ну нет, это не годится. Может быть, этот костюм. М -м, он безупречен. Подожди, это комплимент. О, я знаю, твоя челюсть так крепко сжата! Она на самом деле очень симметрична. Все его лицо очень симметричное, просто чудесный экземпляр. Ах, вот как! нарочито медленно хлопаю в ладоши. «Спасибо, Кэлси, очень полезное оскорбление. Хаксли смотрит на нас. «Закончила с убогими попытками поставить меня на место?» «Ты жалок», — отвечаю я, а затем смотрю на Кэлси в поисках одобрения. Она поднимает большой палец вверх и кивает головой. «Ха, как я его уделала!» Хаксли стискивает челюсти. «Мне нужно, чтобы ты примерила наряды. Мог бы попросить более вежливо». «Это бизнес, и я не пытаюсь завоевать тебя или обоять. В данный момент я твой босс, поэтому ты подчиняешься моим приказам». Гнев бурлит во мне, а Келси улыбается. «Ого! После этой высокомерной речи она должна называть тебя папочка?» «Келси, ради всего святого!» — потираю переносицу. «Пожалуйста, держи себя в руках!» Снова раздается стук в дверь, и сестра говорит. «Должно быть, теперь это еда, если только у тебя нет кого-то, кто ждет меня за этой дверью». Она двигает бровями, а затем замирает. «Боже, мне и правда надо держать себя в руках». Она идет к двери, принимает еду, а затем несет ее на свою маленькую кухню. Хаксли открывает коробки и берет в руки красивое зеленое платье Макси с высокой талией и рукавами доломан. Вырез ниже, чем я предпочитаю, но ткань кажется роскошной, так что, знаете... Я примерю его. «Надень, хочу увидеть тебя в нем». Встаю со стула и забираю у него платье. «Знаешь, спасибо тебя не убьет». Оказавшись в ванной, быстро вылезаю из своей одежды, которую просто отбрасываю в сторону. Кэлси будет в ужасе. И затем надеваю платье, позволяя гладкой ткани скользить по моему телу. «Ого!» — шепчу я, рассматривая платье в зеркале. Оно облегает меня как перчатка, подчеркивая талию и эффектно приподнимая грудь. Наверное, за деньги действительно можно купить все, потому что раньше у меня никогда не было такой фигуры. Пора показаться боссу. Открываю дверь и выхожу из ванной, чувствуя себя неловко. Я не знаю, что делать с руками, поэтому чопорно держу их перед собой. — Это то, что вы искали, господин? — спрашиваю я Хаксли. На его лице ни единой эмоции, и он не выказывает и проблеска признательности. Просто сурово отвечает «На сегодня сойдет». С тем же успехом он мог бы быть фермером из Бэйба. Погладил бы меня по голове и сказал «Сойдет, свинка, этого хватит». Фу. По крайней мере, сейчас он оправдывает ожидания. Это бизнес, а не какая-то сказка, где он избавляет меня от лохмотьев и превращает в принцессу. Не то чтобы я мечтала о чем-то подобном, я и правда хочу сама устроить свою жизнь, но, знаете, было бы приятно услышать что-нибудь вежливое или комплимент по поводу наличия моего обычно отсутствующего декольте. «Здесь платья для разных случаев. В коробках лежат шпаргалки, когда их носить, а также какую обувь к ним подобрать. Но теперь, когда ты будешь жить со мной, я могу сам одобрять все до того, как ты выйдешь из дома». «Одобрять, значит?» — спрашиваю я. — Ты ведь понимаешь, что это мое тело? — Отлично понимаю, что это твое тело. Но ты также подписала контракт, в котором говорится, что прежде чем мы посетим деловое мероприятие, я должен одобрить твой наряд. — Я думала, это просто, но, знаешь, слова? — многозначительно машу рукой. — Ни один пункт контракта не является просто словами, — выдает Хаксли. Четко уясни это, особенно если собираешься вести дела сестры. Тебе будет полезно ознакомиться с юридической терминологией. «Я знакома с ней», — резко произношу «я». «Не надо думать, будто я ничего не знаю». Учитывая, что ты считаешь наш контракт набором слов, склонен считать, что тебе стоит подучиться, особенно если ты возьмешься за ведение бизнеса родственницы, которая построила его с нуля. Не стоит шутить с этим. «Я и не шучу». «Ты должна серьезно относиться к делу», — говорит он этим своим властным голосом. «Я и отношусь к нему серьезно». «Это не игра, Лотти, а шанс, возможно, открыть новую главу в твоей жизни, подняться на ступень выше, и если ты будешь просто валять дурака...» «С чего ты думаешь, что я валяю дурака?» Раскидываю руки в стороны. «Я остаюсь здесь в выбранном тобой платье». А какой-то мужчина вот-вот придет сюда и переместит мои коробки в твой дом по твоему же приказу. Сегодня вечером мне предстоит ужин, которого, скажу честно, я боюсь, потому что если ошибусь, если скажу что-то не то, у тебя будут неприятности. И по какой-то странной причине я не хочу этого делать. Сокращаю расстояние между нами и тычу пальцем ему в грудь. Так что не надо обвинять меня в том, что я валяю дурака. Понял? Тишину нарушает чавканье, и мы с Хаксли поворачиваемся к Келси, у которой в руке контейнер с лапшой Ломейн, а в другой — палочки для еды. Она улыбается нам. «О, простите, просто наслаждаюсь шоу. Хотите, Ломейн?» И протягивает контейнер. Раздраженная всем происходящим, я резко разворачиваюсь и возвращаюсь в ванную, где снова раздеваюсь, но на этот раз сажусь в таком виде на закрытый унитаз. Что за наглец. Пришло время прочитать этот контракт. Кондиционер в машине совсем не помогает охладить пылающий внутри меня огонь. Я знаю, что это бизнес, и не ищу здесь что-то, кроме простой сделки. Но разве этот тип умер бы, если бы поблагодарил меня за то, что я пошла и завела свои длинные волосы? Безусловно, он попросил меня завить их и потребовал, чтобы я сделала естественный макияж, но мог бы выказать свое одобрение хотя бы кивком. «Думаете, мне достался хоть один?» Когда я вышла из ванной, заметьте, выглядят чертовски хорошо, он не сказал ничего, кроме «пора выдвигаться». В знак моральной поддержки Кэлси обняла меня перед уходом и сказала, чтобы я позвонила ей, если захочу вернуться в ее квартиру. Судя по тревоге, написанной на ее лице, в момент, когда мы пытались понять, что делать со всеми коробками, Рискну предположить, что приглашение было пустым звуком. Хаксли въезжает на тихую улицу и останавливается возле большого белого дома, напоминающего дом из «Принца из Беверли-Хиллз», с величественными колоннами и большими висячими фонарями. Я оттянусь к ручке двери, но он спрашивает, «Куда это ты собралась?» Оглядываюсь на него через плечо. Наверное, самым наглым образом решила прийти пораньше. Показываю на часы. Честно говоря, кто приходит за час до назначенного времени? Это что, одна из причуд богачей, о которых нам, простым смертным, неизвестно? По меньшей язвительности, хорошо? Перестанешь вести себя как придурок, и я перестану язвить, так что... Твой ход, Хаксли. Похоже, мы крайне враждебно настроены по отношению друг к другу. И я не могу точно определить, когда это началось. Примерно в то время, когда он пришел в квартиру Кэлси и потребовал, чтобы я примерила платье. Как бы то ни было, теперь атмосфера накалилась. Напряженность достаточно сильная, это точно. Он стискивает челюсти и поворачивается ко мне, что не так просто, потому что он довольно крупный для небольшого размера салона автомобиля. Это не их дом. Дейв живет дальше по дороге. Я подумал в твоих интересах обсудить некоторые вопросы, которые ты прислала. Впрочем, если хочешь, чтобы мы пришли пораньше и выглядели как неадекваты, то, конечно, давай так и сделаем. Я указываю на него пальцем. Все еще ведешь себя как придурок. Я перестану, когда ты начнешь относиться к делу серьезно. «Я серьезно отношусь к делу!» — кричу я на него. Указываю на свои кудри. «Ты понимаешь, сколько усилий нужно приложить, чтобы завить эти волосы? Я редко делаю такую прическу, но пока ты наслаждался Ломейном с моей сестрой, я потела в ванной, пытаясь привести себя в достаточно презентабельный вид, чтобы находиться рядом с тобой. Прости, что не дожусь для шестой страницы, но для помощи ты выбрал меня, так что смирись с тем, что есть». Его взгляд остается суровым, выражение лица непреклонным, И на секунду у меня возникает мысль стукнуть его, чтобы проверить, жив ли он. Но он смотрит на свой телефон и берет его с консоли. Затем листает файлы и говорит. «Ты хочешь знать, как мы познакомились?» Итак, мы не будем обсуждать, сколько времени у меня ушло на прическу. Ладно, просто хотела убедиться в этом. Тут я точно закатываю глаза. Полезная информация, потому что уверена, нас будут спрашивать об этом. Мы просто расскажем историю про с ним на улице. Потому что, хотя она и лишена блеска, ее легко рассказать. Но в моей версии ты сволочь. Дай угадаю. В твоей я стерва. Почти угадала. Бормочет он, а затем говорит. Мы познакомились в Джорджии. В Джорджии? Взвизгиваю я. Какого черта мы познакомились в Джорджии? Я там даже никогда не была. Никогда? Удивляется он, как будто не в силах осмыслить такую нелепость. «Это не значит, что я калифорнийка, которая никогда не была в Диснейленде. Просто мне не случалось летать через Соединенные Штаты, чтобы случайно посетить Джорджию, а Невада — самый дальний восточный штат, где я бывала». «Как такое возможно?» «Хаксли, не каждый из нас может бросить все и полететь, куда ему вздумается. Кроме того, ты старый, у тебя было больше времени для путешествий». Он усмехается краем рта. «Почитала обо мне?» Опуская взгляд на свои ногти, которые накрасила как раз сегодня, и маникюр получился что надо. Лак матовый, белый, если вам интересно. Я в тренде, и мне это нравится. Подумала, это будет полезно. Не ожидала увидеть, что ты любитель малолеток. Семь лет разницы — это действительно много. «У меня есть коллеги, которые женаты на женщинах на 25 лет моложе». «Семь лет — ерунда». «На 25 лет?» «Господи, да они женам в отцы годятся». «Почему ты думаешь, что это непременно мужчины?» — спрашивает он. «Ну, я не знаю». Думаю, что он прав. «Просто предполагаю, что мужчины любят более молоденьких». «А женщинам постарше нравится выносливость в постели». «Ага, имею в виду, я бы тоже не отказалась от выносливости». «Так они женщины?» «Любительницы тех, что помоложе?» «На самом деле, мужчины». Вскидываю руки вверх. «Господи, какой был смысл во всем этом?» «Научить тебя не делать предположения, особенно когда дело касается бизнеса, это может аукнуться». Резко выдыхаю. «Господи, Боже, пожалуйста, помоги мне пройти через эту сложную ситуацию, в которую я себя втянула». Через несколько мгновений, собравшись с мыслями, я снова сажусь ровно и улыбаюсь Хаксли. «Итак, милый, пожалуйста, расскажи подробности нашего знакомства в Джорджии». «Не называй меня милым. Мне это не нравится. Если тебе нужно называть меня как-то ласково, используй «Хакс».» «Отлично». Показываю большой палец. «Я сказал Дэйву, что моя бабушка живет в Джорджии, точнее, в Пичтри сити Ты выросла чуть севернее». «Выросла?» — удивленно спрашиваю я. «Как, черт подери, мне говорить о детстве в штате, в котором я никогда не была? Разве мы не можем просто рассказать о знакомстве на улице? Зачем приплетать сюда другой штат? У меня даже нет южного акцента». «Потому что я уже сказала им, что моя бабушка познакомила нас, когда мы оба были в Джорджии». Складываю руки на груди. «Какой идиотизм!» Тот разговор с самого начала пошел не по сценарию но мы можем немного подкорректировать информацию и сказать, что в Джорджии ты навещала семью и тому подобное. Ты переехала в Калифорнию, когда тебе было 10. Это объяснит отсутствие акцента и знания Калифорнии. Но мы оба навещали семьи, когда моя бабушка познакомила нас. Она лучшая подруга твоей бабушки Шарлотты, и они решили, так будет идеально, ведь мы оба живем в Лос-Анджелесе, и оба приехали к ним в гости в одно и то же время». «Я киваю». «Хорошо, это должно сработать. Что случилось, когда мы встретились? Ты был потрясен моей красотой?» «Да», — говорит он, продолжая смотреть мне прямо в глаза. «Я не мог перестать думать о твоих прекрасных глазах и твоем пленительном взгляде». «Хм, это уже второй раз, когда он упоминает мои глаза. Я начинаю думать, что этот требовательный тип действительно считает их красивыми. Но мне, конечно, все равно». «Однако, знаете, всегда приятно услышать, что у тебя красивые глаза». «Только глаза? Больше ничего?» — спрашиваю я, хлопая ресницами. «Если ты ждешь комплименты, их не будет». «Боже», — произношу я, — «что случилось с тем приятным парнем из Чепотля? Или с парнем, который пришел ко мне домой и очаровал мою маму?» Он притворялся, как делает это со своими деловыми партнерами. «Да что ты говоришь?» — я аплодирую. «Молодец. Ты действительно одурачил меня, заставив думать, что ты милый парень». «Я милый, просто не люблю шутить с работой. Предпочитаю сразу переходить к делу». «Понятно. Я улыбаюсь и продолжаю. Если хочешь, чтобы все получилось, придется добавить немного любезности. Понимаю, это бизнес, но не обязательно вести себя как свинья. Технически сейчас мы партнеры, несмотря на то, что все это твоя идея». Так что вместо того, чтобы раздавать команды, давай попробуем немного иначе, а? Может быть, иногда «пожалуйста» и «спасибо». Хаксли смотрит на часы, а затем снова на меня. «У нас нет времени на твою нелепую манеру проводить совещание, и мы уже потеряли время, обсуждая это. Помолчи и просто выслушай легенду. Запомни ее. Добавь что-то, если нужно, но нет необходимости в этой чепухе». Ой, только посмотрите на этого чудесного мужчину, с которым я подписала контракт. Как же мне повезло. Теперь наша история. Сосредоточься и слушай внимательно, потому что Элли, невеста Дэйва, родом из Джорджии. Издав стон, я откидываю голову на подголовник. «Ты просто форменный болван! Ты в курсе?» Когда Хаксли ничего не говорит в ответ, Мне хочется верить, что он молча соглашается со мной. Пока не забыл. Хаксли тянется к бардачку и достает небольшую коробочку. Затем протягивает ее мне. Вот, надень его. Ну, разве не романтично? Я открываю бархатную коробочку и обнаруживаю самый большой бриллиант, который когда-либо видела. Его окружают другие камни, а инкрустированные бриллиантами ободок «Выполнен из красивого розового золота». Открыв рот, я внимательно рассматриваю кольцо. «Что это такое?» «Помолвочное кольцо», — как ни в чем не бывало, — говорит Хаксли. «Это не помолвочное кольцо, а каток для семьи из пяти человек». Поднимаю глаза на своего фальшивого жениха. «Какого черта, Хаксли? Ты ожидаешь, что я буду носить его?» «Да. Просто вот так, да? Никаких аргументов в пользу этого?» спрашиваю я. «Тебе нужны аргументы?» «Хаксли, ты видел эту штуковину? Клянусь, оно весит не меньше фунта». «Да, я сам выбирал его. И, конечно, видел. Очень внимательно изучил, чтобы убедиться, что в нем нет никаких изъянов. И ты считаешь, это подходящее кольцо?» Он чуть сдвигается и смотрит на меня. «Лотти, ты якобы помолвлена с миллиардером». Это кольцо вполне отражает состояние моего банковского счета, Что-либо меньшее оказалось бы неправдоподобной насмешкой. А теперь надень его на свой чертов безымянный палец и не снимай. Ошеломленная резкостью в его голосе, я откладываю коробочку и надеваю кольцо на свой палец. Ух ты, даже не ожидала, что однажды мне сделают такое незабываемое предложение. Надень его на свой чертов безымянный палец и не снимай. Как романтично. Хаксли собирается открыть свою дверь, и я следую его примеру, но он выдает. «Не выходи». «Не выходить?» — спрашиваю я, сбитая с толку. «Да, сиди на месте». «Значит, ты хочешь, чтобы я весь вечер оставалась в машине?» «Тогда исчезает смысл всего того, что мы обсуждали последний час». Хаксли проводит рукой по лицу. «Оставайся в машине, чтобы я мог открыть для тебя дверь». «Вот как». Мысленно усмехаюсь, когда Хаксли выходит из машины и напряжение сковывает его. Мне хочется крикнуть «Да, сэр! Есть, сэр!» Но дверь захлопывается, а он сам обходит машину. И что на него сегодня нашло? Открыв дверь с моей стороны, он предлагает мне руку и приказывает «Возьми меня за руку». «Ты мог бы сказать «пожалуйста»?» Хаксли злобно прищуривается. Принимаю его руку. И он помогает мне выйти из машины. Поправляю свое зеленое платье, довольное тем, как оно сидит, и он закрывает за мной дверь. Вместе мы подходим к величественному каменному дому, по всему фасаду которого свисают стебли виноградной лозы. Когда мы въехали в ворота, мне показалось, что мы очутились где-то в английской глубинке с ее ветвистыми деревьями и каменной оградой вдоль гравийной дорожки. Очень похоже на таинственный сад. «Как думаешь, сколько стоит содержание этих выющихся растений?» «Пожалуйста, не задавай подобных вопросов», — говорит Хаксли. «Так ты кажешься неотесанной. «Забыл, как нашел меня? Я рыскала по улицам в поисках богатого мужа. Я на дне, Хакс». Он смотрит на меня сверху вниз. «Я бы не сказал, что ты достигла дна». Притворно хватаюсь за сердце. «Ой, какой комплимент! Буду лелеять его всю ночь, пока буду пытаться изображать безумно влюбленную беременную невесту». Хаксли ведет меня к входу в дом, а затем звонит в дверь. Он крепко сжимает мою руку, как будто боится, что я убегу. Поверьте, я думала об этом. Много раз по дороге сюда я подумывала о том, чтобы проделать старый добрый трюк «Выпрыгни прямо из движущейся машины», но по двум причинам отказалась от этого геройского поступка. Во-первых, я побоялась ушибиться, а во-вторых, подписала строгий контракт, который обязывает меня брать на себя ответственность. По сути, если я не выполню условия контракта, то потеряю все, а также маму, Кэлси и моих нерожденных детей, которые все еще прохлаждаются в моих женских прелестях. Но я гадаю, нервничает ли Хаксли? Он выглядит совершенно спокойным. Но опять же не думаю, что он знает, как проявлять эмоции. Он такой несгибаемый, совершенно не похожий на мужчину, которого я встретила на улице около Флетс, и на человека, с которым я ужинала. Тоже из них настоящий Хаксли Кейн. Какая-то часть меня хочет верить, что этот лишённый эмоций мужчина, который держит меня за руку, всего лишь пытается защитить то, что скрывается под его надутой от гордости грудью. Слышу звук открываемого замка, И нервозность обрушивается на меня, словно приливная волна, когда дверь открывается, показывая двух людей, представляющих собой яркую картину благополучной жизни в пригороде. Дэйв обнимает Элли за плечи, а она держит руку на его груди. Они улыбаются. Такие влюбленные, такие милые, с идеальной кожей и зубами. Готовая картинка для журнала «Home and Country». Кто открывает дверь с таким видом, будто по ту сторону их ожидает фотограф? Они кажутся идеальной парой. Дэйв невероятно красив. Блондин с голубыми глазами, похожий на скучного финансиста. А Элли — самое великолепное создание, которое я когда-либо видела. Светлые волосы с милированными прядями завиты в идеальные локоны и обрамляют лицо. Макияж заставляет кожу светиться а благодаря милым красным капре со свободным топом она кажется похожей на ангела, что мне очень нравится. «Добро пожаловать в наш дом», — широко улыбаясь, говорит Дейв. «Мы очень рады, что вы смогли приехать». Вечер будет невероятно длинным. Я уже чувствую это. Званый ужин в Пализантвилле. Почти уверена, что это не то место, где можно лечь, похлопать себя по животу и сказать... Боже, я не смогла запихнуть в себя еще один тако. А потом быстро схватить последний тако, пока его не унесли обратно на кухню. Я настолько привыкла ужинать с Джеффом, у которого салфетка заправлена за воротник рубашки, и мамой, любящей рассказывать нам последние сплетни о знаменитостях, на которые, по ее словам, она не обращает внимания, что неуверенно вспомнили о правилах поведения за столом. Например, что нужно убрать локти со стола, вести светские беседы, которые не включают в себя обсуждение новой, неожиданно обнаруженной на спине родинки или того, какую куриную кость перебросили через забор наши эксцентричные соседи. Большое спасибо, что пригласили нас, говорит Хаксли приятным голосом, от которого я чуть не падаю. Это Лоти. Лоти это Дейв и Элли. Дейв подходит ближе и протягивает мне руку. Я пожимаю ее, и он говорит, лоти очень приятно с тобой познакомиться». «Я тоже очень рада встрече», — отвечаю я, потому что так говорят в кино, хотя на самом деле я не испытываю никакой радости по поводу встречи с этим человеком. По правде говоря, чувства скорее противоположные. Это... это... недовольство. Да, мне неприятна эта встреча. «И Элли так здорово познакомиться с тем, кто тоже ждет ребенка. Все мои подруги находятся на совершенно другом этапе своей жизни». «Отлично тебя понимаю», — отвечает Элли, пожимая мне руку. «Я нахожусь примерно в таком же положении. Заходите, заходите, поболтаем внутри». Оборачиваюсь, чтобы взять Хаксли за руку и замечаю блеск благодарности в его глазах, когда мы заходим в дом. «Хм...» Может, теперь он будет помягче со мной?»